Вегетарианные котлеты готовят также. Стою разница в что свёклу сначала отваривают в кожуре, очищают и натирают на мелкой тёрке. Морковь или свёкла 150 г, молоко 5/1 л, крупа манная 15 г, пол яйца, сахар 10 г, сухари молотые 15, маргарин 10, масло сливочное 15 г, соль по вкусу. Тыква с курагой. Очищенную тыкву нарезать кубиками. Курагу замочить на 15-20 минут. Хорошо помыть, нарезать соломкой и припустить вместе с тыквой в небольшом количестве молока. Добавить сливочное масло, сахар, соль. Порционную сковороду смазать маслом, а всыпать сухарями, выложить на нее горкой полученную массу, залить молочным соусом. Посыпать сухарями и сахаром. и запекать в духовом шкафу. Тыква 200 г, курага 100 г, молоко 0,5 л, сахар 10 г, молотый белый сухари 20, сливочное масло или маргарин 30, густой молочный соус 100 г, соль по вкусу. Фаршированный картофель. Отварить картофель в мундире, не давая развариться. Очистить, срезать верхушки картофеля и осторожно вынуть ложкой сердцевину. Эту мякоть протереть со сливками или сметаной. Добавить в желток масло и смоченную в молоке булку. Все хорошо перемешать. При желании можно добавить перец и чеснок. Наполнить картофелины фаршем, посыпать сухарями и уложить на сковороду. Запечь в духовом шкафу. Картофель 300 граммов, сливки или сметана 100 граммов, одно яйцо, масло сливочное 20 граммов, булка 30, сухари 20, соль по вкусу. Картофельные котлеты с отрубями. Очищенный картофель отварить, пропустить горячим через мясорубку, добавить соль, мелко нарезанный поджаренный лук и отруби. Тщательно вымешать, разделать котлеты, обвалять их в муке или сухарях и обжарить с обеих сторон на масле. Картофель 200 г, лук репчатый 50, масло сливочное 25 отрубей 60, мука пшеничная или сухари толчёные 10 г, соль по вкусу. Каша из отрубей. Отруби высыпать в кипящую воду, хорошо вымешать и варить на слабом огне в течение часа. постоянно помешивая, не снимая с плиты, всыпать тонкой струйкой манную крупу и постоянно размешивая варить до загустения ещё 10-15 минут. После этого положить сахар, соль и перемешать с молоком. Отруби 50 г, крупа манная 20, сахар 10, вода 25 сотых литра, молоко 15 сотых литра, соль по вкусу. Свёкла фаршированная творогом и изюмом. Свёклу испечь или сварить с кожурой до готовности, очистить, удалить сердцевину и вырезать две-три чашечки. Творог пропустить через мясорубку, смешать с изюмом, яйцом, сахаром, крупой и заполнить этой массой свекольные чашечки. Затем положить их на смазанную маслом сковороду и запечь в духовом шкафу, подать со сметаной или сметанным соусом. Смотри раздел соусы. Свёкла 180 г, творог 80 г, йогурт 10, четверть яйца, сахар 10, крупа манная 10, масло сливочное 5, сметана или сметанный соус 30 г. Запеканка из свёклы и творога. Пропустить через мясорубку из печёной свёклу. Сварить сладкую густую манную кашу. Творог протереть через сито, смешать со свёклой и манной кашей, добавить яйца, соль и сахар. Смазать маслом форму, обсыпать сухарями и выложить в неё массу, разровнять, посыпать сверху сухарями, полить сливочным маслом и запекать в духовом шкафу. Подать со сметаной. Творог 100 г, свёкла 50 г. Манная крупа 10, молоко 0,5 л, 2 яйца, сахар 15 г, масло сливочное 10, сухари молотые 25 г, сметана 30 г.